Ну как? Тут истинный талант, изящны позы, жесты, взгляды. Вся грация, хитан, гренады и гордость важный инфант. Но что пойдет учение впрок, могу я только поручиться, коль обещает ученица справно повторять урок, не прибегать к другой системе, не знать других учителей. Других и не возьму я ей. С условиями согласна всеми и обещание вам даю, Я буду в танцах так прилежно, что всем придется неизбежно поверить в эту страсть мою. А что же ты, мой ангел нежный, начни урок и ты скорей, где ступишь ножкой ты своей, взойдут цветы в пустыне снежной. Ну что, вы и знаете, сеньора? Не знаю. Ровно ничего. Начнешь учиться у него и все узнаешь очень скоро. Не верьте вы, И она ужасная плутовка Сама танцует очень ловко Вчера я любовалась ей Вчера? Когда же ты было? Флорелла шутит над тобой ну, Не смущайся, ангел мой Увидишь, выйдет очень мило Синьора, я прошу, начнем? Нет, ни за что Ну почему же? Не стану танцевать при мужа Я буду танцевать при нем, когда искусному владею я в совершенствии, вполне? Ага, ага, ага, она стесняется при мне. Уйдем, уйдем, не спорьте с ней. Вот что, сеньор, день так хорош, давно уже нас ждет карета... Поедем за город. Ну, что же, вас развлечет прогулка эта. Прощай, сокровище моё Пускай танцует на свободе. Да-да, капризы нынче в моде. Ох, разбалуешь ты ее. Наконец-то, вот мучение. Теперь, сеньора, мы начнем. Дело тут совсем не в том, и мне сейчас не до учения. О чём ты говорила с ним? Он за письмом. Я и не знала, что написать ты обещала. Сейчас письмо ему дадим. Оно давно уже готово. А что ж ему ты пишешь там? О, правду с ложью пополам. Что я могу сказать другого? Смотри, опасная игра всё равно. Ты дай мне радость хоть так любви изведать сладость. Но я прошу тебя, сестра. Что ж может выйти из обмана? Хоть день домой. Ну, а потом ему признаюсь я во всем. А как же я, Фелисиана? Ведь здесь на карте честь моя. Судьба ко мне так беспощадна. Дай за тебя мне выпить жадный глоток волшебного питья флорел Жалься надо мной. В тебе ведь столько доброты. В тебе ведь столько доброты. Всё расскажу ему, коль ты решишься стать его женой. С тобой спорить невозможно. Как хочешь. Пусть любил и лги, но честь мою ты сбереги и будь с ним очень осторожна. Я искупать такой ценой твои капризы не согласна. Вот вам письмо. Теперь вам ясно, Оно написано немного мной. Все понял, более ни слова. Письма обещанного мной он ждет, как доктор больной, как пилигрим родного крова. Что на словах к письму прибавить? Скажи, чтоб с ним ответ прислал. Чтоб он ответ мне написал. Письмо я поспешу доставить, и к вам с ответом я вернусь. <музыка> Теперь письмо отнёс спокойно Альдемару. Всё хорошо, Флорелл и он любим. А Вандолино ждал письма как дара и делится теперь своей удачей с ним. Превозведены все ожидания. Я поражён, я потрясён. Она зовёт не под балкон. В саду назначено свидание. Ах! саду, ты понимаешь, ты чувствуешь, что это значит. Ночь наше счастье с нею спрячет под сладким кровом темноты. Но моя дает согласие, но просит дать расписку в том, что я женюсь на ней потом. Мечтаю я об этом счастье. Расписку 10, 20 <свят> <свят> моя, моя красавица Флорелла С восторгом сделаю все то, чего бы она не захотела Постой, ответ я напишу <свят> Сеньор, простите, не могу в себя прийти от изумления Отдам дамы из сердца С позволения письма носите врагу <свят> Не место здесь для объяснения Ты все узнаешь, потерпи Пока держи ты на цепи любопытство и сомнения Ахахаха на войне не и на дуэли, у красавицы в сердца. Ольга под гостинице и